Происхождение и построение Хагакуры Первоначально собрание из речений мастера Хагакуры было записями устных бесед. В 13-м году Генроку, 1700-й, самурай из провинции Сага по имени Джёте Ямамото отошел от мирской жизни после смерти своего повелителя Митсусиге Набесима, второго даймё провинции Сага. Построив себе хижину из травы, Дзёте поселился вдали от людей в местности Куру Цутипару. Через десять лет после этого, весной седьмого года Хоэй, 1710-й, к нему пришел за наставлениями молодой самурай по имени Цурамото Тасиро и принялся записывать то, что Дзёте ему рассказывал. В течение семи лет... Тасиро записывал и упорядочивал наставления, вошедшие в сборник под названием Сохранние изречений мастеров Агакуре. Когда работа была закончена, дзёта велел ему сжечь рукопись. Но Цурамото Тасиро не послушал его и тайно сохранил свой труд, с которого после смерти дзёта начали делать копии. Книга быстро получила широкое распространение среди самураев провинции Сага. которые ценили её очень высоко, называя аналектами набысима. Хагакорэ это не просто запись случайных наблюдений. Композиция и содержание этого сборника тщательно продуманы. В первом приближении содержание Хагакорэ следующее: Книга первая. Собрание изречений мастера Хагакорэ, часть первая, и книга вторая. Собрание изречений мастера Хагакуры, часть вторая. Представляют собой учение самого Цёти Ямамото. Книги 3, 4 и 5 содержат изречения и деяния Набусима Наосига, основателя клана Набусима Кацусига, первого даймё провинции Сага, Набусима Мицусига и Набусима Цуносига. Соответственно, второй и третий томо провинции Сага. Книги с 6 по 9 посвящены традициям клана, а также изречениям и деяниям его прославленных самураев. Книга 10 описывает жизнь самураев в других провинций, а книга 11 является дополнением к предыдущим 10 книгам. Таким образом, ядром Хагакуре является учение самого Дзёта, изложенное в первых двух книгах, в которых подробно описана его жизненная философия. Порядок бесед в первых двух книгах не хронологический. Однако Хагакуре открывается словами: "В 7 году Хоэй 1710 в 5-й день 3-го месяца я с почтением нанёс визит так описывает Цурамото Матадзаимон тасиро тот день, когда он впервые посетил хижину Дзёти Ямамото и начал слушать его поучения. Дзёти служил господину Мицусига, второму даймё клана Набусима, наследному феодальному владыке провинции Сага. С раннего детства до 41 года Дзёти входил в число немногих слуг приближённых к хозяину. Его предки в течение многих поколений самоотверженно служили клану Набусима, и сам Дзёти пользовался большим доверием даймё. Можно было ожидать, что в возрасте 50 лет он был бы причислен к старейшинам клана и стал бы одним из его лидеров. Однако этому не суждено было случиться, потому что когда Дзёти исполнилось 42 года, его даймё скончался. Дзёта был исполнен решимости совершить сеппуку в знак преданности своему покойному господину. Однако Мицусига Набесима был передовым даймё, поскольку строго запретил в своей провинции подобные самоубийства и издал указ, согласно которому все, кто покончит с собой после его смерти, навлекут позор на своих потомков. В те дни превыше всего было принято чтить свою семью. И поэтому Дзёта не совершил самоубийства, а отошёл от мёрской деятельности. Он прожил в уединении 20 лет до самой смерти в возрасте 61 года. Он умер 10 дня 10 месяца 4 -го года Кёхо 1719. -го. Говорят, что собрание изречения мастера Хагакура было начато, когда Дзёт и шёл 52 год. и было завершено через семь лет, десятого дня девятого месяца первого года Кёхо, 1716-го. Это сочинение напоминает беседы с Гётея Кермана, потому что оно никогда не появилось бы на свет, если бы не внимательность и литературное дарование слушателя, записавшего беседы.